34 О змеиной стране. Друзья змеи говорят, что в теле короля рассвет длится весь день. Утро — самое важное время дня, когда все ново и полно возможностей, потому его следует отмечать хорошим завтраком, искренней молитвой и любовью к ближним. А недоброжелатели змеи отца утверждают, что в его недрах царят вечные сумерки. Его королевство никогда по-настоящему не выходит из ночи, и тьма постоянно гуляет в закоулках. Как это часто бывает, правы и те, и другие. В стране Змеиного короля множество солнц, больших и маленьких, выходят на небо одно за другим, они ритмично пульсируют и источают густой свет. Капли этого света иногда падают на землю, но чаще испаряются, не успев ее достичь. «Должно быть, они очень горячие». «Не смотри на солнце, а то ослепнешь», — говорит Азрадель, но Якуб все равно смотрит. «Нельзя не смотреть, когда ты нашел такой свет». Солнце ходит по кругу где-то на небосводе. Некоторые из них едва поднимаются и тут же заходят, и от этого небо у земли пылает огнем. Лишь немногие более крупные поднимаются высоко. Там, где небосвод, имеет спокойный синий цвет на небесной синеве. Заметны трещины, потому что это не настоящее небо, а каменный свод, окрашенный известью, как это принято в русских домах. Страна под множеством солнца и расписанным небом полна красок, зелено-золотая решетка полей, поросшие лесами пологие холмы, цвета спелых венгерских слив, города, в которых все дома белые, как в счастливых южных странах. отчина змей напоминает якобу движущийся вертеп, который он как-то видел на рождественской ярмарке в Тухове. Крохотные дровосеки рубили там дерево, рыбак закидывал удочкой длиной в палец, монах на колокольне тянул за тоненькую нить, приводя в движение колокол размером с наперсток. Нашлось даже место для пышущих бумажным огнем драконов. В этом изобилии персонажей трудно было обнаружить святое семейство. Мария, Иосиф и Иисус терялись на громождении фигур, впрочем, возможно, так и было задумано и несло глубокий смысл. В тот день давным-давно, в другой жизни и в другом мире, Якуб долго смотрел на монастырский вертеп и все равно не сумел разглядеть всех деталей, пока, наконец, старый мышка не уговорил его вернуться, потому что дорога от Тухова далека да к тому же пролегая через горы. Якуб злился, потому что черти тоже гонят его и велят пробираться за дворками, по межам и полонинам, вдалеке от поселений. А ведь Шелли видит змеи-людей издалека и не замечает их большого отличия от обитателей поверхности. Проходя, он машет им рукой, назло чертям, которые ужасно его за это ругают. Некоторые змеи-люди машут ему в ответ. Юноша злится вдвойне, когда Амазарак сбегает вниз к какому-нибудь поселку, хотя черт даже в кошачьем обличье имеет мощную тушу. Крадется он бесшумно. Шмык-шмык, он то и здесь, то там, даже не понять, какой тропой он пробежал. Проходит, может, четверть часа, и черт возвращается нагруженный едой. Белым хлебом и ароматной красной ветчиной На шее висит вязка колбасы, а под мышкой — бочонок пива. Якобы трудно поверить, что можно съесть столько мяса за один присест. Это кажется ему расточительным, почти грехом. «Ешь, ешь», — говорит Амазарак с полным ртом. «Хочешь быть паном? Я ж как пан». «Тебе придется пожирать другую жизнь», — кивает Азарадель. «Есть других существ, значит, иметь над ними власть». Это часть панского существования, поэтому пан может есть мясо, когда захочет, а хам — нет. Поэтому Якуб ест и пьет, и он больше не чувствует вины за это. Наконец, Амазарак достает еще из-под пазухи песочный пирог с красными и кислыми ягодами, как брусника. Самые белые халы, испеченные ханой, не были такими вкусными. Хана. «Не оглядывайся!» — сердито шипит хромой лис. «За тобой нет ничего, слышишь? Ничего, только хамство. У тебя глаза спереди, а не на заднице, чтобы ты смотрел вперед, а не на то, что миновало». «Я хочу спуститься в деревню», — объявляет Якуб, когда живот уже набит. «Это опасно», — заговорили черти одновременно. «Мне не страшны змеи-люди, у меня есть сабля». «Сабля тебе пригодится для черепахи», — сказал Амазарак. «Для черепахи?» «Что ты думаешь, Куба, что сердце змеиного короля просто так валяется, и каждый может его взять? Ох, дурак!» «Ну-ну, Амазарак, не сердись. Мало кто из живущих под единственным солнцем разбирается в делах подземного мира». Азарадель в лисьем обличье разливает пиво по глиняным кружкам. Пиво великолепно пенится и пахнет, немного медом и немного хлебом. Один из законов подземелья гласит, что у каждого сокровища должен быть свой хозяин. Иначе бы клад ничего не стоил. Чем он ценнее, тем мощнее его хранитель. Змеиное сердце сторожит черепаха. Что это за существо, судить трудно. Одни говорят, что она похожа на большого червя который грызет землю словно яблоко, а питается всем тем, что находит в этой земле. Другие утверждают, что у нее броня, против которой бессильно любое оружие, и что в этой броне есть отверстия, в которых черепаха прячет лапы, хвост и голову. Но есть и такие, что говорят, будто нет тела у этого чудища, и вовсе якобы оно подобно туману, его невозможно ранить. Вероятно, что каждому черепахе видится по-своему. Но ясно одно — она очень страшна. «Страшна! Ой, страшна! Аж страх берет!» — кивает слепой кот. Каждое слово Азараделя сеет в Якубе сомнения. И не в первый раз Шелли чувствует себя обманутым змеями. Так вот, какова их пресловутая благодарность обещать сердце короля и исполнить желание лишь при условии одолеть охраняющего его монстра, страшного, как сам страх, с непробиваемым панцирем и неуловимого, как туман. Ничего себе благодарность! — Ну ты, не бойся, мы будем рядом, — уверяет Азарадель. — В полушаги, — добавляет Амазарак. — Доверься нам, мы могущественные маги. «Маги — Маги? — удивляется Якуб. Но... — Ну, «Нас было когда-то пятеро». Азрадель сжимает кружку с пивом в черных лисьих лапах и прислоняется к придорожному камню, погружаясь в воспоминания. «Давным-давно, так давно, что человеческая память о тех временах стерлась и размылась, мы жили в счастливых заморских землях. Затем мы прибыли в эти земли, потому что здесь творилось много зла, которое нужно было исправить». «К тому же здесь было намного интереснее», — добавляет Амазарак. «Да, и это тоже. Величайший из нас был великим магистром колдовства, и его знания были глубже, чем небо и море вместе взятые. Он был как пан, весь в белом, и его принимали при дворах самых знатных королей и князей. Долгое время он гостил у самого заменинного короля». Второй из нашей компании, в сущности, хороший друг, с годами одичал и стал весьма странным. Он поселился в лесной глуши и больше времени проводит в облике волка или ворона, нежели в человеческом. — Был и третий. Амазарак Мазарак заскрежетал зубами и сплюнул. — Пил, курил, набивая в свою длинную трубку странную травку. Носил серый плащ, будто бродяга какой-то, и постоянно совал нос не в свои дела, — рассказывает Азарадель. Он то и дело что-то замышлял, использовал других и подчинял себе более слабые умы, вынуждая поступать не по своей воле, а жить так, как ему самому казалось правильным и справедливым. «Кусок дерьма», — проворчал Амазарак. «Я бы надрал ему задницу, если бы поймал его». Говорят, он уплыл за море, когда натворил достаточно бед. Во всяком случае, его уже много лет не видели. Белый, самый мудрый, погиб от интриг серого... А бурый тот, кто больше любил животных, чем людей, пропал без вести. Я думаю, он забыл, что когда-то был колдуном, и теперь он бродит по миру в животном обличии. Из нашего братства остались только мы. Тебе повезло, Куба, что ты нас встретил. Юноша не отвечает, ибо что ему на это ответить? Не по его этому уму. Черепахи, колдуны, змеиные заклятия. На мгновение ему хочется бросить всю эту экспедицию к чертям и вернуться на поверхность, в мир под настоящим солнцем и настоящими звездами. Только на поверхности его ничего не ждет, даже слава. Только смерть и забвение, судьба хама. Якоб машинально нащупывает на боку саблю. — Ну, пошли, я должен стать паном. Потом найду славу. Так он говорит. Это кажется ему правильным. Во всех сказках старого мышки герою предстояло сразиться в битве, чтобы завоевать красавицу. Якуб как раз оказался в такой истории, и ему нельзя было противиться ее законам. И все же он тоскует по славе, ее мудрому телу и темному сердцу. И ему так хочется спрятаться в том и другом и больше не иметь никаких приключений. В сумерках после целого дня путешествия Шелли выходит на несколько шагов за пределы лагеря. Почти все солнце уже зашли. Осталось только одно — маленькое и красное, больше напоминающее яркую звезду над раскаленным горизонтом. Воздух становится легким и ароматным. Долина у ног Якуба и разбросанные в ней деревни только и ждут, чтобы к ним спустились. Змеиная страна выглядит спокойной и сытой. Он мог бы поселиться здесь со славой, когда найдет сердце, и все сказки закончатся. Змеиный народ издалека ничем не отличается от обычных крестьян. От него не исходят угрозы, а если бы даже и исходило, Шеля уже не ребенок, он может за себя постоять. Он тянется к рукояти сабли, но тут же отдергивает руку, чувствуя на затылке подозрительный взгляд слепого кота. «Яко поглядывается. Так и есть». Греется у огня, смотрит на юношу желтыми злыми глазами. Мысль о побеге пусть и быстро улетучилась из головы Якуба. От чертей никуда не деться. Они подозрительны, и им нельзя доверять. Но без них он погибнет. Так размышляет Якуб. За каждым человеком следуют какие-то черти-хранители.